Глава первая. Я наблюдал за девушкой издалека, отмечая, какой плавной была ее походка. Светлые волосы, не спадающие за спиной, практически покрывали ее вуалью. Не мог отвести свой взгляд в сторону, нагло и жадно впился в нее, в образ настоящей богини. Ее длинное синее платье, кажется, греческого фасона, подчеркивало изгибы и тонкую талию. А потом она повернулась ко мне лицом. Я замер. Дыхание буквально сперло. Синие обворожительные глаза по цвету волнующегося голубого океана. Она улыбнулась мне в ответ и снова отвела взгляд в сторону. Девушка не одна. К ней подошли двое мужчин и еще одна девушка. Смеется. Тот крайне что-то шепнул ей на ушко, и она рассмеялась, заливая пространство в огромном помещении своим ангельским девичьим голосом. — Амирхан, меня одергивает мой помощник. Немного смутившись, я намеренно встал полубоком, чтобы образ той девушки не мешал моим неформальным переговорам. — От вас ждут пояснений, господин. Тахир внимательно посмотрел на меня, явно поняв, что я отвлекся. Еще несколько представителей сегодняшней выставки, посвященные молодым талантам из разных стран, уставились на меня в ожидании. Глубоко вдохнув, я постарался абстрагироваться и не искать среди стольких голосов один-единственный. Тот ангел завладел моими мыслями. Безусловно, я готов инвестировать в развитие субкультур. Мой голос суров, хотя ситуация позволяла слегка расслабиться и получать удовольствие от мероприятия, проводимого в моем королевском крыле. Но также хотелось бы понимать, насколько это выгодно моей стране. «О, Амирхан!» – встревает женщина, совершенно не знающая ничего о наших традициях. Тахир напрягся, но я спокойно кивнул, чтобы он не тушевал зря. Иностранцам порой можно спустить такую линию поведения, Женщина совершенно не заметила нашего зрительного диалога и продолжила. «Наше издательство в России набирает обороты. На данный момент мы набираем молодых авторов, в которых видим перспективу. И несколько счастливчиков уже здесь. Мы лояльно относимся к труду писателей, особенно молодых особ. К чему такая градация?» Я был удивлен. Женщина мило улыбнулась, посмотрев на остальных мужчин, которые стояли по правую руку от меня. Она продолжила. «Мечты и вдохновение?» Пожимает плечами. Я ухмыльнулся. Марокко не то место, где следует искать свои мечты и уж тем более вдохновение. Прошу извинить меня. Кланяюсь, желая скорее покинуть выставку. Остальные гости притихли, проводив меня поклонами и кивками. Марокканская музыка играла тихо, а танцовщицы плавно двигали своими телами, развлекая народ. Несколько охранников сопроводили меня до выхода, и только я собрался отправиться в свои покои, услышал снова голос девушки. Замер, оглядываясь то вправо, то влево, но не мог понять, с какой стороны доносилась ее тихая речь. «Оставьте меня». Отдаю приказ охране и Тахиру, который что-то печатал в планшете. Он нахмурился, цыкнув себе под нос, затем щелкнул двумя пальцами, и охранники тут же испарились. «Господин, сейчас не время оставаться без сопровождения» обеспокоенно смотрит на меня, убрав планшет в свою переносную черную сумку. Я лишь улыбнулся ему в ответ, желая скорее остаться наедине с собой. Голос девушки по-прежнему манил меня, и вот, наконец, я увидел ее в свете огня у берега моря. Она стояла одна, но разговаривала по телефону. «Оставь меня, Тахир, я знаю дорогу к своим спальням». Не дожидаясь от него согласия, я спустился с импровизированной красной дорожки на горячий песок. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, но берег все еще хранил жар дневных лучей. Скинув в себя мокасины я ступнями ощутил легкое покалывание. Девушка в синем платье продолжала заливистым голосом что-то рассказывать своему собеседнику по ту сторону. Она не заметила моего присутствия, когда я подошел ближе. Знаю, наверняка она узнает во мне короля и станет вести себя иначе. Приблизившись еще на несколько шагов, ощутил аромат ванили. Ее духи развивались на ветру, и запах витал в воздухе, образуя манящий купол. Я не видел ее лица вблизи, но перед взором до сих пор ее бездонные синие глаза. По мере того, как я подходил все ближе, стал различать ее слова. Она говорила с такой нежностью, с любовью. Я ощутил себя лишним. Преступником, который вступил не на свою территорию и ворвался в личное, интимное пространство. И все-таки я продолжил стоять позади ее спины, в нескольких мизерных шагах от девушки. «Мама!» Раздается бархатный голосок, наполненный любовью. «Только неделя. Потерпите до моего приезда, и тогда обязательно соберемся все вместе». Ветер продолжал теребить ее волосы, и она с ними боролась, сгребая свободной рукой в хвост. Словно намеренно она убрала свои локоны и представила взору свою тонкую шею и обнаженные плечи. Вырез платья доходил до талии. В нашей стране женщинам не положено ходить в подобных одеяниях у всех на виду. Такая красота должна быть только для глаз мужа. Я посмотрел на ее ноги. Босые. Она врылась в песок, согреваясь им. Туфли на высокой шпильке лежали рядом. Ладно, мне пора возвращаться в Королевское Крыло. Рима ждет меня там. Девушка объясняется своей родительнице, потом замолкает, слушая. Свет от огня струился по белоснежной коже, навивая на меня мысль, что я бы хотел прикоснуться к ней и ощутить ее гладкость, попробовать ее на вкус. Возможно, из-за жаркого дня и соленых ветров, дующих с моря, я почувствую уникальный аромат, смешанный с ее собственным. Затем она снова рассмеялась, содрогаясь плечиками. «Мама, нет, короля я не видела». Я перестал дышать. Не видела? Как она могла меня не видеть, если весь вечер я был среди гостей? Меня представили публике. Лукавит? Быть может, она меня заметила и теперь играет? Я решил снять с себя кольцо, обозначающее мой титул. Убрав его в карман, я шумно кашлянул в сжатый кулак, тем самым дав понять девушке, что она теперь не одна. Обернулась. Хмурость на лице меня позабавила, а потом девушка поспешила сообщить матери, что перезвонить чуть позже. Извините. Резко проговаривает, убрав сумочку свой мобильный, затем поднимает с песка туфли за ремешки и собирается уходить. Девушка поглядывает на меня, не желая заговаривать первой, а я смотрю на нее пристально, впитываю каждую деталь ее лица. Овал, миндалевидная форма глаз, прямой маленький носик, кончик которого задран слегка в дерзком положении. Щечки покрылись румянцем, а блеск в голубизне стал поистине волшебным. Вы очень красивая. С моих губ срывается комплимент. Мне чуждо подобное поведение, я редко когда проявляю неосторожность в своих словах. Но теперь уже обратно не вернуть их. Девушка выпрямилась струной, подозрительно всматривается в мое лицо и, кажется, пытается понять, кто перед ней. Мы разве знакомы?» «Возможно». Жму плечами, затем подхожу еще ближе. Ее осторожность меня забавляет. Я подобен хищнику, и теперь моя жертва практически в моих лапах. «Нет». Она качает головой. «Я так не думаю. Прошу извинить меня. Мне пора. Меня ждут». Она намеренно делает упор на последнем предложении, дав мне понять, что не одна. Как вам Марокко? Я задаю совсем простой вопрос о стране и о том, какие первые впечатления остались от увиденного у девушки. Сам направляюсь к морю. Волны ласкают берег, омывая его теплой водой. Обернувшись, я улыбаюсь. Девушка не ушла, а с интересом наблюдает за мной. Что же я стану делать дальше? Так и читается на ее светлом личике. Опасный. Вдруг тихо отвечает, пряча приподнятые уголки губ в улыбке. «Опасный?» Шум воды и усилившегося ветра перебивает мой голос. «Да». Участливо жмет плечами. «Но многогранный. Здесь есть о чем подумать». Задумчиво продолжает свою мысль. Потом убирает непослушный локон и награждает своей искренней улыбкой. «Мне пора». «Как вас зовут?» Торопливо интересуюсь, как мальчишка. Девушка оборачивается, заигрывая своим телом со мной. Платье струится, и я ненароком наблюдаю за тем, как ткань ласкает ее кожу бедер, живота и красивой каплевидной формы груди. Богиня сомневается. А вас. Я известен каждому. Легко поддаюсь на ее провокацию, но имени не называю. Ее сомнение отчетливо прорисовывается в глазах. Еще раз, мне кивнув, она удаляется, так и не назвав своего имени, но я знаю, что она богиня, моя богиня укрывшее спокойствие на все мои неспокойные ночи.